Глава 5. Стоя в дверях комнаты Нолы, я наблюдала за тем, как она аккуратно разворачивает из старой газеты игрушечные фигурки. И одну за другой ставит их на веранду кукольного домика. Там были игрушечные отец, мать, старший брат и младшая сестра. Все светловолосые и голубоглазые, за исключением дочери. чьи каштановые волосы падали ей на спину, а очки в проволочной оправе скрывали темно карие глаза. Была даже лохматая собака, помесь золотистого ретривера и овчарки. Все человеческие фигурки были вырезаны из дерева и наряжены в костюмы викторианской эпохи. Их взгляды были пусты. Я очень надеялась, что голоса, которое услышала сразу после того как моя мать упала в обморок явление временное ты точно хочешь чтобы кукольный домик стоял в твоей спальне спросила я нолу вспомнив едкий запах гарри и реакцию матери когда так коснулась его она даже упала в обморок прямо в моем саду и я была вынуждена сказать всем что у нее резко понизился уровень сахара в крови Мой отец немедленно отвёз её домой, но перед тем, как уйти, она шепнула мне, что видела лишь яркую вспышку белого света. Нола в упор посмотрела на меня и закатила глаза. «Не хочу обижать Амелию. Она очень милая, хотя и старая». Она осторожно придвинула собаку ближе к мальчику, и у меня возникло странное ощущение, что именно там ей самое место. «В том смысле, это как же надо отстать от жизни, чтобы подарить подростку кукольный домик?» Я заметила, что она назвала всех по имени, как будто нарочно избегая таких слов, как «отец» или «бабушка». Неуверенная в том, что кукольный домик должен стоять в ее спальне, особенно ночью, пока Нола спит, я продолжила гнуть свою линию. Но если хочешь, чтобы он стоял в гостиной, у меня не будет с этим проблем. Да и твоя бабушка тоже не будет против. Без него у тебя в комнате будет больше места. Я подумала, что, может, лучше устроить здесь небольшой музыкальный уголок с креслом для игры на гитаре, чтобы тебе было где хранить твои ноты и гитару твоей матери, взгляд которым она одарила меня. был даже менее враждебным, чем я ожидала. Скорее подавленным, как будто она заранее репетировала этот разговор, чтобы скрыть свои истинные чувства. «Я не люблю играть на гитаре. Я просто храню это дерьмо, потому что это была ее вещь». Над грудой нот, которые Нола сложила рядом с кроватью, вороша страницы, пронёсся холодный ветерок. «Кондиционер», — быстро сказала я, в ответ на ее недоуменный взгляд. Решётка кондиционера была прямо над моей головой, и в настоящий момент из неё ничего не дуло. Я надеялась, что Нола этого не заметит. Мне показалось, что я уловила в кукольном домике некое движение, но когда я повернулась, чтобы посмотреть, что это было, меня встретили пять пустых, остекленевших взглядов. Я потёрла руки, чувствуя, что озябла. «Ладно, скажи мне, если передумаешь». «Посмотрим», — ответила она, и, шагнув к открытой задней части домика, начала расставлять миниатюрную мебель. «Не засиживайся допоздна». Не дожидаясь ответа, я вышла из комнаты, неуверенная в том, «Кому или чему мне не хочется поворачиваться спиной?» и зашагала вниз по лестнице. Джек сидел в фойе на Чепендейловском стуле, но когда я открыла рот, чтобы поздороваться, он приложил палец к губам и жестом пригласил меня следом за собой на переднюю веранду. Мучимая любопытством, я последовала за ним и, включив внешнее освещение, чтобы разогнать сумерки, Села в одно из плетённых кресел качалок. Джек прислонился к перилам крыльца и небрежно скрестил ноги. Однако его каменное лицо и напряженные плечи противоречили этой расслабленной позе. Где Ребекка? Я хотел поговорить с тобой, но Ребекке нужно было домой, поэтому ее отвез Марк. В тусклом свете сумерек я пристально смотрела на него. Интересно. От того, что он только что сказал, ему стало так же неловко, как и мне. Впрочем, судя по его задумчивому лицу, его мысли были где-то далеко, в другом месте. «Я хотел поговорить с тобой о Ноле», — сказал он, откашлившись, но не хотел, чтобы она послушала. «Разумно», — согласилась я, «хотя в данный момент она увлечена своей новой игрушкой». Верно. кивнул он. «О чем только думала моя мать? Не знаю, как ты, но, по-моему, в этом кукольном домике есть что-то жуткое». Я вопросительно подняла брови, но ничего не сказала. Хотя про себя задалась вопросом. Неужели сигналы, которые посылает кукольный домик, настолько сильны, что даже такой непробиваемый человек, как Джек, их уловил? Положив обе ладони на перила, он наклонился ко мне. «Есть ли что-то такое, что я должен знать про этот кукольный домик?» Я пожала плечами, не зная точно, что ему ответить. «Не знаю. Пока. Скажу честно, я не в восторге от того, что он стоит в комнате Нолы, но она настояла. Но я буду следить». Я на миг умолкла. «Кстати, а как выглядела Бонни?» Джек наклонил голову. Высокая, стройная, как Нола. Но волосы были длиннее, и она всегда носила их распущенными. Она обожала свободную одежду, почти как Софи, правда, не такую безвкусную. Он грустно улыбнулся. «Почему ты спрашиваешь?» «Я сказала тебе, что, по-моему, Нола пришла не одна. И твое описание Бонни совпадает с внешностью женщины, которую я видела несколько раз. А поскольку гитара Бонни продолжает попадать в постель Ноллы или в другие странные места, я просто хотела убедиться, что это ее рук дело. Я пожала плечами. «Возможно, духи кукольного домика составят Бонни компанию». Джек пристально посмотрел на меня. «Разве такое возможно? Ты хочешь сказать, призраки заводят друзей?» «Понятия не имею. Я стараюсь не проводить в их обществе слишком много времени. Большинство призраков, которых я знаю, одиночки». Джек опустил голову и посмотрел на черно белую плитку веранды. «Разве Бонни сказала тебе что-нибудь?» Я покачала головой. «Пока нет, она довольно робкая. Но, как я уже сказала, Она продолжает двигать по комнате свою гитару, отчего Нола злится на меня, так как думает, что это делаю я. И несколько минут назад она шуршала нотами. Может, она просто хочет, чтобы Нола училась играть на гитаре? Вдыхая доносящийся из сада аромата лиандра, я пытливо посмотрела на Джека. Этот запах всегда напоминал мне о нем, Вероятно, потому что... Как и этот красивый дурманищий цветок, Джек раздражал и, возможно, даже угрожал моему благополучию. Его волосы все еще были темными, плечи широкими, талия узкой. В свои 35 он был просто неприлично красив. Интересно, как он выглядел в свою бытность кватербэком колледжа? Расскажи мне больше о Бонне, чтобы я могла связаться с ней. Имела ли она успех в качестве автора песен? Она хоть раз выходила замуж? Такого рода вещи. Его лицо тотчас приняло несчастное выражение, как будто я только что сказала ему, что зубной феи не существует. Понятия не имею. Даже не верится, что я ничего не знала о ее жизни после того, как мы расстались. Или что у меня была дочь. По идее, мне полагалось это знать. Я сцепила руки, чтобы не протянуть их к нему. Это была опасная территория. Откуда мне знать, выйду ли я из путешествия по ней целый невредимый? Да и вообще, утешать его теперь забота Ребекки? Не кори себя, Джек. Бонни не хотела, чтобы ты знал. Вот почему она солгала о тебе, Ноли. Она задалась целью порвать со своим прошлым и, похоже, преуспела в этом. Джек потёр ладонями лицо. «Нола что-нибудь рассказала тебе про мать, про своё детство?» Я покачала головой. Ничего. Я пыталась её разговорить, но, скажем так, подростки — не лучшие собеседники. Особенно те, кому кажется, будто их сослали на враждебную территорию. Я в упор посмотрела на него. Сколь не безумно это не звучало бы, Думаю, твоя мать поступила правильно, подарив Ноли этот кукольный домик. Я обратила внимание, что при виде его ее лицо впервые смягчилось, стало детским. Ведь у тринадцатилетней девочки оно такое взрослое. Будем надеяться, что это начало. Джек посмотрел на меня тем взглядом, который я про себя называла взглядом Джека, и я даже зябко поежилась. Обычно, когда Джек Тренхельм чего-то хотел, он добивался своего даже у самых упрямых и несговорчивых. Это был лишь вопрос времени. «Что такое?» — спросила я, проводя языком по зубам. Вдруг между ними застряла еда. «Нола ведет дневник?» «Понятия не имею», — осторожно ответила я. «Почему ты спрашиваешь?» Я просто подумал, что если она и дальше будет молчать, возможно, нам есть смысл попытаться найти ее дневник и прочесть ее собственные слова о том, что происходит в ее голове. Там наверняка найдется что-то и о Бонне. Я покачала головой, не давая ему договорить. Только не это. Даже если она ведет дневник, он не предназначен ни для твоих глаз, ни для моих». и не для кого-то еще, кроме самой Нолы. Я вспомнила свой собственный дневник, который вела, будучи подростком. Я была бы готова сквозь землю провалиться, если бы кто-нибудь его прочел, правда, по весьма необычным причинам. Мой дневник, подростковые годы, и даже позже, если быть до конца честной, представлял собой исключительно списки того, что я надевала каждый день, чтобы быть уверенной, что я не использую один и тот же наряд в течение некоторого времени. Я была настолько безнадежной и жалкой, что в моем дневнике не было ни единой строчки о том, что я влюбилась в кого-то из мальчиков или что я ненавижу моих родителей. По крайней мере, Джеку хватило совести смутиться. «Да, ты права. Но на то я и мужчина, не так ли?» И не привык смотреть на вещи под разными углами, прежде чем говорить. Я прочистила горло. «Знаешь, Джек, для человека с таким большим донжуанским списком, как у тебя, ты проявляешь столь странное невежество в отношении юных представительниц женского пола». По его лицу расползлась хитрая улыбка. «Скажи, это Мэри Бэтмейбинг, которая сидела передо мной на уроках математики в седьмом классе?» Я вопросительно выгнула бровь. Джек пожал плечами. Она рано созрела. Я за пять секунд умел расстегнуть на ней лифчик прямо через свитер, что делало меня настоящим героем в глазах других мальчишек. Она же бывала вынуждена встать и пойти в женский туалет, чтобы вновь его застегнуть. Это другое. Нола, твоя дочь. Представь, что какой-то подросток делая то же самое с ней. Джек мгновенно преобразился, его было не узнать. Если честно, я даже испугалась. Я бы убил его. Именно. Для тебя, Джек, это неизведанная территория. Вообще-то, для нас обоих. Но у меня, по крайней мере, есть смутные воспоминания о том, что я когда-то была подростком, так что, возможно, мне чуть полегче. Из того, что я помню о том, что было в моей голове в ее возрасте, могу дать тебе один-единственный совет. Наберись терпение и продолжай попытки достучаться до нее. И не слишком расстраивайся, когда она будет тебя отвергать. Она придёт к тебе, как только поймёт, что здесь она в безопасности, что у неё есть семья, которая любит её, даже несмотря на её дурацкую одежду и всё такое прочее. Я не стала комментировать внезапную заботу Джека о дочери. Это было так неожиданно и так трогательно. Даже слишком. «Тем не менее», — сказал он, выпрямляясь, «я постараюсь узнать о Бонни как можно больше. Вдруг обнаружится что-то такое, что может помочь мне найти с Нолой общий язык. Ничего другого у меня нет, но надо же с чего-то начинать. Я едва не сказала ему, что быть заботливым отцом — это очень даже неплохо для начала. Уж кому как не мне это знать. И что фактически он уже им стал. Но тут у меня зазвонил телефон. Достав его из кармана, я посмотрела на номер. «Мать», — пояснила я Джеку, поднося телефон к уху. «Алло, твой отец спит». И я подумала, что сейчас самое время... поговорить с тобой про этот кукольный домик. Мой отец, всю свою жизнь не веривший ни в каких ночных барабашек, недавно увидел своего первого призрака, давно умершего гессенского солдата, который несколько столетий проживал в доме моей матери. И хотя он по-прежнему отрицал их существование, объясняя, что, мол, это лишь игра света и тени, или моего собственного воображения, его заявления звучали далеко не столь безапелляционно, как раньше. «А что с ним не так? Ты сказала, что видела лишь ослепительно белую вспышку?» «Сначала да», — сказала мать, помолчав. «Но потом...» «Что потом?» — уточнила я. «За этим светом что-то было. Что-то зловещее». Но кто-то или что-то загородил меня, не давая мне увидеть, что именно. Возможно, пытаясь защитить меня или их, не знаю. В любом случае, не ставь его в комнату Нолы, пока мы не выясним, что это такое. Я нахмурилась. Боюсь, мы опоздали. Я посмотрела на Джека. Его лицо тоже было серьезным. Я слышала, как мать дышит в телефон. Тогда будь очень, очень осторожна. Следи за Нолой и ее поведением. Дай мне знать, если заметишь за ней какие-то странности. Или если вдруг она станет слишком упрямой. «Мам, ты серьезно? Можно подумать, я узнаю отличие. «Ничего. В течение недели вы переедете ко мне». и я тоже смогу наблюдать за ней. Или даже предложу поставить эту вещь на первом этаже. «Удачи тебе. Когда ей чего-то хочется, ее не переубедить. В этом отношении она вся в отца». Я покосилась на Джека. Тот ответил мне хмурым взглядом. «Как бы то ни было, не своди с нее глаз и дай мне знать, когда мне вас ожидать». «Наверное, не раньше, чем через неделю. Мы с Амелией всё ещё пытаемся согласовать, куда нам деть крупную мебель. Впрочем, для этого мне не обязательно быть здесь, так что я...» Мои слова. Прервал приглушенный крик. Не успела я сказать матери, что перезвоню ей, как Джек одним прыжком влетел в дом и бегом бросился вверх по лестнице. Я влетела в комнату Нол и следом за ним и на миг застыла на месте, чтобы понять то, что предстало моему взгляду. Генерал Ли, обычно скорее похожий на плюшевого мишку, чем на волка, скалил зубы и рычал на кукольный домик, рядом с которым, сердито на него глядя, стояла Нола. Я не сомневалась, будь у нее такая возможность, она бы тоже скалилась и рычала. Что произошло? Требовательно спросил Джек. Его голос звучал гораздо спокойнее, чем могло показаться, глядя на нас обоих. Волосы Нолы были мокрыми. Капли воды стекали на ковёр и деревянный пол, но я не стала делать ей замечания по этому поводу. Я пошла принять душ, а когда вернулась, пес должно быть, возился с моим кукольным домиком, потому что все фигурки переставлены. И смотри. «Голова сломана!» Она протянула дрожащую ладонь, на которой лежала фигурка мальчика. Голова его была вывернута под странным углом. Генерал Лиза скулил, и я наклонилась, чтобы поднять его. Но стоило мне сделать шаг в сторону кукольного домика, как он вырвался у меня из рук и пулей вылетел из комнаты. Мы с Джеком недоуменно переглянулись, а затем оба повернулись, чтобы взглянуть на кукольный домик. Вся кукольная семья, за исключением мальчика и собаки, столпилась в высоком окне башни, словно пытаясь увидеть что-то снаружи. И я сглотнула комок. «Где собака?» — спросила я. «Здесь». ногтем ноги, выкрашенным чёрным лаком, Нола постучала по полу перед кукольным домиком. Голова игрушечной собаки треснула пополам. Тело едва виднелось из-под кровати, как будто кто-то забросил его туда с большой силой. А где был мальчик? Здесь же. Нола побагровела от злости: Убери своего грёбаного пса из моей комнаты, хорошо? Иначе он переломает тут всё». Я не сомневалась, что генерал Ли проигнорирует любой запрет. Равно как и в том, что пес не имеет никакого отношения к перестановке фигур в кукольном домике. И не только потому, что собачьи лапы плохо приспособлены к такого рода манипуляциям. К счастью, Нола либо была не в курсе собачьей анатомии, либо слишком расстроилась из-за сломанных фигурок, чтобы об этом подумать. «Послушай», — сказала я как можно спокойнее, что стоило мне немалых усилий. «У меня внизу есть суперклей. Вот увидишь, мы склеим их так, что никто не заметит даже трещинки». Я протянула ноли руку. Презрительно фыркнув, та сунула фигурку мальчика в мою руку. «Ладно, но теперь я буду запирать дверь. Знаю, что это твой дом и все такое прочее, но мне не нравится, когда ты и твоя собака трогаете мои вещи». Я взглянула на кровать. И только сейчас заметила на подушках гитару Бонни. Я запомню это, ответила я и попятилась из комнаты. С тобой здесь все будет в порядке? спросил Джек. Ты ведь знаешь, что всегда можешь вернуться ко мне. Верно. Это решило бы все. Голос Нолы в равной мере дышал страхом и сарказмом. Просто проверка. У тебя есть мой номер, если я тебе понадоблюсь. Звони в любое время. Я ждала в коридоре, пока Джек закрывал дверь. Что это было? тихо спросил он, когда мы направились к лестнице. Не знаю, моя мать тоже. Может, дело даже не в нем. Я с детства много читала на тему духов и тому подобного. Просто чтобы убедиться, что я не чокнутая, и что у других людей. Был точно такой же опыт, как и у меня. В любом случае, Нола в том эмоциональном бурлящем гормонами возрасте, когда они привлекают к себе энергию, где бы ни находились. Мы вошли в фойе, и я остановилась, повернувшись лицом к нему. Но есть еще одна вещь, которую ты мог бы исследовать, изучая прошлое Бонни. Джек вопросительно поднял брови. Происхождение кукольного домика. Так, на всякий случай. На всякий случай чего? Медленно уточнил он. Чтобы узнать, что именно пришло сюда вместе с кукольным домом, кроме мебели и кукол. Наши взгляды на мгновение встретились. Но затем я отвернулась и повела его к входной двери. А если что-то и вправду пришло? Спросил он. Я на секунду задумалась. Мы могли бы его отдать Ребекке. «Почему Ребекке?» — удивленно переспросил Джек. «Потому что духи всего один раз взглянут на розовое гнездышко, которое она называет своей спальней, и тотчас, сломя голову и расталкивая друг друга, наперегонки помчатся вон. Я видела, что Джек пытается не засмеяться. Спокойной ночи, Мэлли. «Спокойной ночи, Джек», — я закрыла за ним дверь и лишь потом поняла, что так и не напомнила ему, чтобы он не называл меня Мэлли.